Глава 8. Дневник Энтони завел дневник. Он решил записывать туда всех обитателей Фарли-Оллоп, а заодно и попытаться понять каждого из них. Ближе к вечеру он сел за стол, чтобы сделать первые записи. На первой странице появилось имя «Сэр Роберт», а под именем и первые ощущения от общения с хозяином Фарли-Оллоп. Он выглядит гораздо моложе своих 50 лет и определенно обладает не только проницательным умом, но и непонятной мудростью. Он мало разговаривает, ему больше нравится наблюдать и делать выводы. Возможно, именно в этом и состоит его мудрость. Он присматривается к людям и судит их лишь по словам и поступкам, которым является свидетелем. Такой подход позволяет относиться к другим с той справедливостью, которую они заслуживают. И это странно. Он ведь не мог не понимать, насколько абсурдно звучали слова его дочери Маргарет за завтраком. Тогда почему он ее не осадил? Почему не сделал замечание? Почему он не объяснит ей, насколько нелепо она выглядит, упрекая других в собственных ошибках? Так или иначе, я полон восторга по отношению к сэру Роберту. Будь у меня отец, я бы желал, чтобы он обладал такими же качествами, как сэр Роберт. Он оставил себе наилучшее впечатление, хотя особо и не разговаривал со мной и позволил дочери обойтись со мной столь неучтивым образом. Энтони написал следующее имя – Гарри Феллоус. Очевидно, что сэр Роберт питает теплые чувства к своему кузену. Но не только. Не раз он смотрел на кузена с сомнением. Очевидно, что он не доверяет ему. Мне Феллоус тоже не понравился. Он ведет себя как вор и всегда прячет глаза. Он выглядел недовольным, но ровно до того мгновения, пока не видел обращенный на себя взгляд сэра Роберта. Тогда он сразу начинал улыбаться. Улыбка была откровенно фальшивой. Феллоус хочет казаться любящим кузеном, но наверняка недолюбливает сэра Роберта. Вероятно, у него имеются для этого причины. Феллоус тоже мало разговаривает, но если у сэра Роберта молчание – это мудрость, у Феллоуса это скорее коварство. Он пытается выглядеть тем, кем на самом деле не является. Энтони вписал третье имя – Джон Стигли. Великолепный образец мужской красоты. У Стигли нет ни одного изъяна. Он безукоризнен во всем. Видимо, именно внешность и привлекает леди Маргарет. Я видел, с каким восторгом она на него смотрит. И это был подлинный восторг. Судя по всему, она влюблена в него. Но вот о Стигле я бы такого не сказал. Он больше похож характером на Фелоуза. Все в нем кажется фальшивым. Он смотрит на леди Маргарет так, как обычно смотрит на сочный кусок мяса, прежде чем его съесть. Удивительно, что леди Маргарет не замечает этого. «Час отмщения!» «Да простит мне Господь за то, что я собираюсь сделать», – пробормотал Энтони, вписывая имя Маргарет Уоллоп. «Если бы меня сейчас спросили, кого бы вы никогда не хотели увидеть, я бы, не задумываясь, назвал ее имя. И это только после одного дня знакомства. Я и помыслить не мог, что на свете существуют такие создания, как она». Леди Маргарет умудряется на лету создавать худшую из форм человеческого общения – Хотя ей нельзя отказать в определенной изобретательности, ибо ни один здравомыслящий человек не в состоянии понять логику ее обвинений. Стоит ответить на один бессмысленный вопрос, как она тут же задает второй вопрос, гораздо хуже предыдущего. Леди Маргарет с легкостью унижает людей. Для нее это привычное состояние. Что уж говорить, если сэр Роберт пытается загладить вину дочери, приплачивая работникам. Следовательно, он уверен в том, что виновной окажется именно она. Странная форма отношений. Но это всего лишь значит, что мы с ним думаем одинаково. Он по непонятным причинам попустительствует ей. Мне же этого делать не надо. Но самое скверное состоит в том, что себя она считает эталоном идеальной леди во всех вопросах и судит всех прочих именно с точки зрения своего совершенства. На самом же деле это просто золотоволосый ангел с изумрудными глазами, встреча с которым сулит духовные муки. Еще немного подобных слов, и я смогу набраться терпения для следующей встречи с леди Маргарет, радостно пробормотал Энтони. Благо, у меня всегда будет возможность дать ей достойный ответ в этом дневнике». Он продолжил писать образ леди Маргарет Уоллоп. Стоит отдельно упомянуть эпизод с руками. Боже, каким непомерным высокомерием надо обладать, чтобы принять слова исповеди на свой счет, да еще и столь откровенно. Неужели она не понимает, насколько нелепо выглядела в церкви? Еще и ряса ей моя не нравится. Меня так и норовило предложить покрасить ее в желтый цвет. Хотя нет, я не выношу желтый цвет. Лучше в голубой или оранжевый цвет. Возможно, эти цвета не станут навевать на нее мрачные мысли. Хотя чему тут удивляться? Если уж она способна требовать седло у капеллана, так вполне способна и восхищаться собственными руками во время исповеди. Что я еще могу сказать о ней? Или есть ли у нее хорошее качество? Она, безусловно, обладает умом, но направляет его на поиски недостатков других людей. Сколько ей лет? На вид не больше 20, хотя, скорее всего, и 20 нет. Изумрудные глаза в полной мере отражают высокомерие и самоуверенность и от того теряют свою привлекательность. Иногда у нее появляется взгляд, как у хищника, словно она готова наброситься на тебя и растерзать. Словно? Да она только это и делает. Если говорить в целом, она в своей красоте похожа на стигли. Они оба выглядят совершенством, но оно ничтожно, ибо за ним не видно человеческой души. Я бы пожелал ей скорейшего замужества с мистером стигли. Они вполне достойны друг друга. Высокомерные и лицемерные. Хотя нет, слово «лицемерие» несправедливо по отношению к ней. Она прекрасна, своевольна, высокомерна и заносчива. Убийственное сочетание». Энтони вздрогнул, когда в комнате появился Анадор и прямо с порога закричал. «Больной умирать! Надо причищать!" Энтони схватил свою сумку с лекарствами и поспешил вслед за Анадором. Тот сразу повел его в направлении деревни. Спустя 30 минут Энтони уже входил в просторную комнату, в которой буквально висел тяжелый запах уксуса. В углу прятались испуганные дети. Две женщины, молодая и пожилая, Сидели за столом и причитали. Взгляды обоих были направлены на молодого мужчину с длинной бородой. Мужчина лежал на постели в чистой одежде со скрещенными на груди руками. Грудь его бурно вздымалась. «Неделю, как потница его мучает, уже и разговаривать не может», — сообщила в слезах молодая женщина. «Сам умирает и нас с собой возьмет. Потница никого не жалеет. Проводите его в последний путь, святой отец». Она вытащила из складок платья несколько монет и положила их на стол в качестве будущего вознаграждения. Энтони подошел к кровати и наклонился над больным. От больного буквально исходил жар. Энтони потрогал лоб, а потом спросил, слышит ли его больной. Больной с трудом кивнул. «Открой рот», — попросил Энтони. Больной открыл. «Шире. Еще шире. Вот так. Дайте мне ложку и поставьте таз на пол поближе к голове. Его сейчас начнет рвать», — не оборачиваясь, попросил Энтони. Жена не понимала, для чего все это нужно, но выполнила просьбу. «Шире, открой рот. Вот так». Энтони засунул ложку в рот больного и несколько раз крепко надавил. Каждое такое действие вызывало у него глухой стон. Энтони вытащил ложку, и в то же мгновение у больного началась рвота. Энтони положил ложку на стол. «Это не потница. Упаси нас всех, Господь, от этой болезни. У него просто горло воспалилось, поэтому он и не может разговаривать. К утру будет здоровее нас. Платы не нужно. Спокойной ночи». «Мертвый капеллан освещал святой вода», — выходя из дома, заметил Анадор. Для Энтони остались непонятными слова Анадора. «Что бы это значило?» – озадаченно думал он, открывая перед собой деревянную калитку. «Если вода святая, зачем ее освещать? Надеюсь, это снова не связано с леди Маргарет». В это самое время Маргарет вошла в дом Энтони, благо двери были настежь отворены. Если бы ее спросили, она бы затруднилась назвать причину столь позднего визита. Ей просто захотелось еще раз поговорить с капелланом. О чем? Она не задумывалась, благо нашлось бы немало причин для беседы. Почти сразу же ей в глаза бросился раскрытый дневник. Обуреваемая любопытством, она подошла к столу и взяла дневник в руки. Прочитав строки об отце, Маргарет с хмурым видом пробормотала. «Он хорош в описании отца, но мне не нравится, что он пытается нас поссорить». Строки о Фелоузе вызвали у нее лишь неопределенную улыбку. Но, прочитав строки о Стигли, Маргарет с негодованием вскричала. «Сочный кусок мяса? Этот ничтожный полуграмотный священник смеет меня сравнивать с сочным куском мяса?» «Посмотрим, есть ли еще упоминания обо мне?» Маргарет, не останавливаясь, дочитала дневник до конца. Под конец чтения ее лицо напоминало ураган, готовый разразиться в любое мгновение. Тем не менее, как и любая благовоспитанная леди, она не стала выставлять свои чувства на показ. Дневник вернулся на место, а Маргарет покинула дом с высоко поднятой головой. И все же, где-то в глубине души, у нее бурлил поток негодования. И этот поток требовал немедленного освобождения.